Пусть музыка всего лишь художественно упорядоченные колебания звуковых волн, лучше все-таки, чтобы эти колебания не превращались в оглушительную бурю. Словом, наши четыре концертанта решили приобщить американцев к неизъяснимо сладостной прелести камерной музыки. Итак, они отправились в новый свет, и в течение двух лет янки-меломаны не жалели для них ни рукоплесканий, ни долларов.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 пора назвать каждого из них по имени и представить тем из наших читателей, которые не имели и никогда не будут иметь удовольствия их услышать. Ивернес. Первая скрипка. Ему 32 года. Рост выше среднего, у него не по возрасту стройная фигура, белокурые, вьющиеся на концах волосы, гладко выбритое лицо, большие черные глаза, длинные пальцы, словно созданные для того чтобы ловко охватывать гриф Гварнери. Всегда изящно одетый, Ивернес любит драпироваться в темный плащ и щеголять в шелковом цилиндре. Он, может быть, не прочь порисоваться и уж во всяком случае легкомысленней всех в этой компании. Он вовсе не озабочен соображениями выгоды и по натуре настоящий артист, восторженный поклонник всего прекрасного, талантливый виртуоз с большим будущим. Фраскален. Вторая скрипка 30 лет». Средний рост и наклонность к полноте причиняют ему немало огорчений. У него темные волосы и борода. Большая голова, черные глаза, длинный нос с раздувающимися ноздрями и красными отметинами на пенсне в золотой оправе с толстыми стеклами. Он очень близорук и не может обойтись без пенсне. Фраскален добрый малый, любезный и услужливый, готовый взять на себя любую обязанность, чтобы избавить от нее товарищей, бухгалтер и щитовод квартета, тщетно проповедующий бережливость, нисколько не завидующий успехом своего товарища Ивернеса и даже не помышляющий о том, чтобы самому возвыситься до пюпитра сольного исполнителя. Но при всем том прекрасный музыкант. В данный момент... Он одет в широкий пыльник поверх дорожного костюма. «Пеншина» — «Альт». И хотя он играет не на самом высоком по звучанию инструменте, друзья обычно именуют его «Ваше Высочество». Ему 27 лет, он самый юный в трупе и самый веселый. Один из тех неисправимых балагуров, которые на всю жизнь остаются мальчишками. У него тонкие черты лица, живые умные глаза — Рыжеватые волосы, тонкие усики, привычка прищелкивать языком, неискоренимое пристрастие к острым словечкам, неизменная готовность и на выпад, и на возражение. Он в постоянном возбуждении, что приписывает необходимости вечно разбираться в ключевых знаках, как того требует его инструмент. Настоящая связка домашних ключей, по его выражению». У него неиссякаемый запас благодушия и способность выкинуть любую шалость, не задумываясь о неприятностях, которые она может навлечь на товарищей, за что ему постоянно делает замечания, читает нотации и мылит голову глава концертного квартета.